«Юнкер!» — воскликнул полковник. «Попросите ко мне старшего офицера!» Тья-то голова провалилась в яме, а затем перед полковником оказался молодой офицер, черный, живой и настойчивый. Он был в круглой барашковой шапке с малиновым верхом перекрещенным голуном, в серой, длинной а-ля мышлоевской шинели с туго перетянутым поясом с револьвером. Его помятые золотые погоны показывали, что он штабс-капитан. Znajдь. Капитан Студзинский обратился к нему, полковник. «Будьте добры отправить в штаб командующего отношения о срочном переводе ко мне поручика... Мышлоевский, эм... — сказал Козырнов Мышлоевский. Мышлоевского по специальности из второй дружины. И туда же отношения, что лекарь, а... Турбин. «Турбин мне крайне необходим в качестве врача дивизиона. Просим о срочном его назначении».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 Слушаю, господин полковник. Доктору немедленно выдать обмондирование. Слушаю? Слушаю. Слушаю, кричал босок в яме. Слушайте! Нет! Говорю нет! Нет, говорю, кричала за перегородкой. Брынь-пиу-пиу. Теляптичка в яме. Слушайте! Свободные вести, свободные вести.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 Там белые занавески на окне, застеклённой дверь, выходящей на балкон, письменный стол с книгами и чернильным прибором, полки с пузырьками лекарств и приборами, кушетка застлана чистой простынёй. Бедно и тесновато, но уютно. Ляночка, если сегодня я почему-либо запаздываю, если кто-нибудь придёт, скажи, приёма нет. Постоянных больных нет. Скорее, детка.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 Мобилизация, объявленная им в деревнях, не имеет никакого успеха. Крестьяне массами уклоняются от неё, прячась в лесах. Предположим. Ах, мороз проклятый. Извините. Батюшка, что ж вы людей давите? Газетки дома надо читать. Извините. Мы всегда утверждали, что авантюра петлёры отмёрзавец. Ах, ты ж мёрзавец. Кто честен и не волк, идет в добровольческий полк. — Иван Иванович, что это вы сегодня не в духе? — Да жена напетлюрила, с самого утра сегодня болбатунит. Турбин даже в лице изменился от этой остроты, злобно скомкал газету и швырнул ее на тротуар. Прислушался. — Бу! — пели пушки. — У-у-у! — откуда-то из утробы земли звучало за городом. Да чёрт. Турбин круто повернулся, поднял газетный ком, расправил его и прочитал ещё раз на первой странице внимательно. В районе Ерпеня столкновение наших разведчиков с отдельными группами банджиты в петлёры. На Серебрянском направлении спокойно. В Красном тракте не без перемен. В направлении Боярки пол гетманских сердыков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 Колыхнулась харуки. Мальчишки сбегались со всех сторон. Вести крикнул газетчик и устремился к толпе. Поварата в белых колпаках с плоскими донышками выскочили из приис подне рестораном Метрополь. Толпа расплывалась по снегу, как чернила по бумаге. Жёлтые длинные ящики колыхались над толпой. Когда первый поравнялся с Турбиным, тот разглядел угольную корявую надпись на его боку. Прапорщик Юцкевич. На следующем — прапорщик Иванов. На третьем — прапорщик Орлов. В толпе вдруг возник визг. Седая женщина, взбившаяся на затылок шляпе, спотыкаясь и роняя какие-то свертки на землю, врезалась с тротуара в толпу. «Что это такое? Ваня!» — задился ее голос. Кто-то бледнее побежал в сторону. Взвыла одна баба, за нею другая.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 А фецирож, что порезали в попелюхе, торопливо задыхаясь от желания первым рассказать, бубнил голос: "Выступили в попелюху, заночевали всем отрядом, а ночью их окружили мужики с петлюрвцами. И начисто всех порезали, но ну, начисто. Глаза повыкалывали, на плечах погоны повырезали, форменные изуродовали. Ах, да на что? Ах, ах, ах!"